Глава девятнадцатая Два дня пролетели как одно мгновение. Я почти не спал, заменив его короткими медитациями, полностью погрузившись в процесс создания пилюли сокрытия духовной энергии. Это было сложнее, чем я ожидал. Несколько раз мне казалось, что я на грани провала. Ингредиенты не смешивались должным образом, алхимическое пламя то становилось слишком сильным, то почти гасло. Плюс на разные этапы изготовления пилюли требовалась разная сила пламени, и только научившись более тонко его использовать, я перестал портить ингредиенты. Но упорство и опыт, полученные за последние месяцы, помогли мне преодолеть все трудности. Когда наступило утро второго дня, я держал в руках маленькую серую пилюлю, от которой исходил едва ощутимый аромат полыни и чего-то еще неуловимого. Я знал, что она не идеальна. До уровня настоящих мастеров алхимии мне еще далеко, и нужно больше практики. Но она должна была сработать, по крайней мере, на несколько часов. Я собрал простую плетеную корзинку, наполнив ее различными пилюлями, которые успел создать за эти дни. От простых укрепляющих до пилюль для улучшения пищеварения. Ничего особенного, но достаточно, чтобы выглядеть убедительно в роли торговца, продающего широкий ассортимент для разных клиентов. Когда солнце начало клониться к закату, я вышел из приюта нефритового журавля и направился к восточным воротам города. По пути я достал пилюлю сокрытия духовной энергии и проглотил ее. Все ингредиенты были выверены и сопоставлены с техникой безоблачного неба, так что проблем быть не должно. Эффект наступил почти мгновенно. Я почувствовал, как моя духовная энергия, обычно бурлящая в меридианах, начала понемногу затихать. Это было странное, почти пугающее ощущение, словно часть меня исчезала. Меридианы будто закупорились, а тело стало неожиданно тяжелым и будто бы неуклюжим. У восточных ворот уже собралась небольшая толпа. Я насчитал около пятнадцати человек, все с большими телегами, нагруженными товарами. Среди них выделялся практик в синей-зеленой мантии с вышитыми на ней облаками. Он держал в руках свиток и громко выкрикивал имена. «Лао, торговец рисом и бобами!» «Здесь!» — отозвался пожилой мужчина с седой бородой. «Сяо, торговка шелками и травами!» «Я тут, господин!» — ответила молодая женщина в ярком платье. Встав самый конец, я принялся ждать. Фэй обещала внести меня в список торговцев. Но что, если она не успела или не вышла?» ринджи продавец пилюль от облысения вдруг выкрикнул практик я не сразу понял что это обращаются ко мне только когда все взгляды устремились в мою сторону до меня дошло э, -э я неуверенно отозвался я практик в манти окинул меня подозрительным взглядом как то ты слишком молод для знахарского мастерства паренек заметил он прищурившись я прищурился в ответ мой учитель нехорошо себя чувствует, поэтому послал меня это большая честь для ученика. практик еще несколько секунд буравил меня взглядом, но затем все же кивнул. похоже он не видел в этом большой проблемы многие практики в целом довольно пренебрежительно относятся к простым людям. ладно все в сборе не отстаем сказал он и двинулся в сторону горы это засран кафе мало того что имя исковеркало так еще и что за пилюли от облысения как вообще можно поверить в такого нелепого торговца когда мы подошли к подножью горы практик достал из рукава небольшой нефритовый амулет он поднял его над головой и прошептал несколько слов которые мне не удалось разобрать воздух перед нами задрожал словно марево в жаркий день а затем передо мной открылся вид от которого перехватило дыхание. Там, где еще мгновение назад был лишь склон горы, теперь раскинулся целый город, величественный и прекрасный. Изящные пагоды с изогнутыми крышами, украшенными золотом и нефритом. Широкие аллеи, обсаженные цветущими деревьями. Мосты над искусственными озерами, в которых плавали разноцветные карпы. Я медленно перешагнул через невидимую границу формации, затаив дыхание. На мгновение мне показалось, что сейчас раздастся тревога, что меня разоблачат. Но ничего не произошло. Я выдохнул с облегчением. Пилюля сработала как надо. В центре этого великолепия возвышалось главное поместье Клан-Али. Это было огромное здание, построенное в традиционном стиле этого региона. Три яруса с загнутыми вверх краями крыш, каждый из которых был меньше предыдущего. Стены были выкрашены в ярко-красный цвет, а колонны и балки украшены искусной резьбой, изображающей водные и воздушные символы. Вокруг главного здания располагались многочисленные павильоны и беседки, соединенные крытыми галереями. Я шел в конце процессии, стараясь держаться в тени и не привлекать внимания. Вдруг на одной из крыш я заметил знакомую фигуру. Это была Фэй. Она сделала едва заметный жест рукой, указывая к одному из проулков. Улучив момент, когда никто не смотрел в мою сторону, я отделился от группы торговцев и нырнул за ближайшее здание. Через несколько секунд Фэй бесшумно спустилась к крыши и оказалась рядом со мной. «Серьезно?» – прошепел я. «Ринджи, продавец, пилюль от облысения?» Фэй надменно усмехнулась. «А что? Очень серьезное и важное дело. Между прочим, знаешь, сколько людей, у которых на голове вместо волос – озеро в лесу?» Иронично улыбнулась девушка и махнула рукой. «Идем, у нас мало времени. Я выиграю тебе пару минут, чтобы ты встретился с Мэй. Охрана там не очень серьезная. Вообще не понимаю, к чему это все. Ты не уговоришь ее сбежать?» Я промолчал. Фэй раздула ноздри, демонстративно вздыхая, после чего мы двинулись по узким улочкам, стараясь держаться в тени. Я не переставал удивляться красоте этого места. Каждый дом... Каждый сад были произведением искусства. Но сейчас было не время любоваться архитектурой. Наконец мы подошли к большому дому, окруженному высокой стеной. У ворот стояли два охранника. «Жди здесь!» — шепнула Фэй и вышла из укрытия. «Я дам знак!» Она подошла к охранникам и начала что-то оживленное им рассказывать. Я не мог разобрать слов, но по их реакции было видно, что Фэй удалось отвлечь их внимание. Она махнула мне рукой, а сама приобняла охранника, что был ближе ко мне, и начала показывать обоим что-то в противоположной стороне. Не теряя ни секунды, я подбежал к стене и перемахнул через нее. Как легко привыкнуть к технике шагов. В любой другой раз я бы сделал это в два шага, а тут пришлось карабкаться. Впрочем, не так сложно. Благо, у меня была богатая практика еще до того, как я вступил на путь возвышения. Оказавшись во дворе, я быстро огляделся. Здесь меня встретил прекрасный сад с цветущими деревьями и небольшим прудом. И там, на берегу пруда, я увидел ее. Мэй сидела в позе лотоса, ее глаза были закрыты, а лицо спокойно. Она выглядела такой же прекрасной, как и в день нашего расставания. Но что-то в ней изменилось. Поникшие плечи или слишком беспокойная аура. Хотя ауру я в любом случае не мог сейчас видеть. Скорее, просто мое воображение. Я спрятался за пышным кустом, чтобы меня не было видно со стороны дома, и тихо позвал «Мэй!». Ее глаза распахнулись. В них промелькнуло удивление, а затем... Гнев. Она резко повернулась в мою сторону. Ее лицо исказилось от ярости и испуга. «Джин!» – прошипела она. «Что ты здесь делаешь?» «Я же передала, фей чтобы ты уходил из города. Если тебя обнаружат, то казнят!» Я был поражен ее реакцией. Это была не та Мэй, которую я знал. Мягкую, добрую, всегда готовую помочь. Передо мной была девушка, полная гнева и страха. «Мэй, послушай!» Начал я, но она перебила меня. «Нет, это ты послушай!» Ее голос дрожал от едва сдерживаемых эмоций. Ты не понимаешь, во что ввязываешься. Это не твоя битва, Джин. Уходи, пока не поздно. Я не хочу, чтобы мой отец убил тебя. Он и так грозит мне смертью мамы и сестры. Так вот оно что. Это уже больше похоже на правду. Расстаться со своей жизнью, чтобы спасти маму и сестру. Это действительно было похоже на Мэй. Как раз в духе ее характера. Я не могу просто уйти и оставить тебя здесь. Сказал я, стараюсь чтобы мой голос звучал твердо. «Ты ведь понимаешь, что тебя убьют?» «Это фей да? Она тебе рассказала?» «Неважно. Кстати, не думал, что у тебя есть близняшка. В любом случае, мы вытащим тебя, и маму твою тоже. А Фэй не кажется той, кому вообще нужна помощь». Мэй опустила глаза. Ее пальцы нервно теребили край одежды. Я видел, как она борется с собой, пытаясь найти правильные слова. «Это все бессмысленно, Джин!» Наконец произнесла она, и в ее голосе звучала горечь. На мне отслеживающая печать. Отец, патриарх клана Ли, наложил ее, чтобы я не смела даже думать о побеге. Я нахмурился, пытаясь осмыслить услышанное. Я пока не сталкивался с чем-то подобным, чтобы понимать, как это работает. «Мы можем попытаться снять ее!» – предложил я, хотя и сам понимал, насколько наивно это звучит. Мэй покачала головой. Ее глаза были полны отчаяния. «Ее невозможно снять нашими силами. Только тот, кто превосходит отца по силе, может это сделать. А таких практиков в ближайших землях нет среди тех, кто мог бы бросить вызов клану». «Мэй!» – я посмотрел ей прямо в глаза, пытаясь донести всю серьезность своих слов. «Скажи мне честно, ты действительно хочешь остаться?» «Ты готова пожертвовать своей жизнью ради идеалов клана?» Она отвела взгляд, но я приблизился и мягко взял ее за подбородок, заставляя снова посмотреть на меня. «Не думай сейчас о защите других», — продолжил я. «Подумай себе. Мне важно знать, чего ты хочешь сама». Я видел, как в ее глазах борются эмоции. Страх, долг, желание жить — все смешалось в этом взгляде. Наконец ее губы дрогнули, и она прошептала. «Я хочу жить, но...» «Никаких но!» Я не смог сдержать улыбку облегчения. «Это именно то, что я хотел услышать. Для этого и нужны друзья мои, чтобы помогать друг другу в трудную минуту». Ее глаза расширились от удивления, и в них промелькнула надежда. «Сколько у нас есть времени?» – спросил я, уже прикидывая в голове возможные планы. «Чуть меньше двух недель». — ответила Мэй, и я почувствовал, как она слегка расслабилась. — Отлично! — кивнул я. — Потерпи немного. Как только Маркус прибудет, мы решим, как вызволить тебя и твою мать. — Маркус? — Мэй ахнула. — Ты втянул и его? Я не смог сдержать усмешку. — А по-твоему, он бы остался в стороне, зная, что ты в опасности? Да я не думаю, что насчет него стоит беспокоиться. — Спасти прекрасную деву как раз по нему. Внезапно я почувствовал странное покалывание в руке. Это ощущение быстро распространилось от запястья к локтю, и я с ужасом осознал, что моя духовная энергия начинает пробуждаться. Эффект пилюли заканчивался. «Зараза!» – выругался я. Я не думал, что эффект будет таким коротким. Мэй смотрела на меня с тревогой, явно понимая, что что-то не так. «В общем, Мэй, жди!» Быстро проговорил я, уже чувствуя, как моя ЦИ начинает очень медленно циркулировать по меридианам и в целом вновь наполнять энергосистему. Мы придумаем, как тебя спасти. Самое главное, я от тебя услышал. Я снова спрятался в тени и аккуратно запрыгнул на стену. Фэй все еще была у ворот, увлеченно рассказывая что-то охранникам. Они слушали ее с явным интересом, полностью забыв о своих обязанностях. «Отлично, у меня есть шанс». Я перемахнул через стену. Приземлившись по другую сторону, я быстро нырнул за ближайший дом, прижавшись спиной к прохладной стене. Через несколько мгновений я услышал легкие шаги. Фэй появилась из-за угла. «Ну что, как прошло свидание?» — в шутку спросила она. «Выведи меня отсюда срочно!» Прошипел я, чувствуя, как моя ци становится все более активной. Фэй нахмурилась. «В чем дело? Выйдешь вместе с торговцами, как и планировалось?» «Не выйдет!» Я покачал головой, ощущая, как по телу пробегает волна жара. «Пилюля, которую я сделал, ее эффект заканчивается!» Глаза Фэй расширились. «Ты же говорил, что она будет работать пару часов!» «Это слишком сложный рецепт. Я еще не настолько хороший алхимик», вынужденно признался я. «Болван!» Прошипела Фэй, и я увидел, как в ее глазах мелькнул страх. «Как я должна тебя вывести? Тут всюду стража и формация сокрытия сверху. А меня лишили амулета после того, как я попыталась вытащить Мэй. Мне дозволено выходить за формацию только с разрешения патриарха и лишь в определенные часы». «Так придумай что-нибудь», — бортнул я, выглядывая из-за стены туда, где располагался вход. «Это же твой клан!» Фэй открыла рот, чтобы ответить, но внезапно надменный мужской голос перебил ее. «Так, так, так. Кажется, я тебя уже встречал. Разве нет? Простолюдин. И что же ты делаешь на территории клана Ли?»